Отчего ты тогда к честным людям не идешь? А с проткнутым пидором лежишься? Так я-то не знал. Я думал, он тут масть держит. В камере раздался новый взрыв хохота. Кто масть держит? Верка? Ты глянь на него. Пидор. Дразнился с высунутым языком И делал непристойные жесты Я-то ничего не сделал Обреченно сказал Драный Как ничего? Кто ему докладывался Вещи показывал Обнимался да целовался Это ничего? Так он ведь сам И вся хата молчала Я ведь хате верю Он сам хата молчала, передразнил Меченый. Все тебе виноваты, только ты, Целка. Это ты молчал, потому и зашкварился. Значит, ты теперь кто? Драный опустил голову. Руки его мелко дрожали. Значит, ты теперь не непроткнутый!» — безжалостно подвел итог Меченый. «А проткнуть — дело нехитрое. Верка тебе и воткнет в гудок, а ты опять будешь ни в чем не виноватый». «Да я его! Я его!» — задыхаясь от ненависти, Драный обернулся к Верке. «Но давай!» — подбодрил Меченый. «Давай!» — Драный бросился на обидчика. Зеки мгновенно отхлынули в стороны, освобождая пространство для схватки. Два тела сцепились и покатились по полу. Мелькали кулаки, барабанной дробью сыпались удары. Верка был помоложе и покрепче, зато драным руководили ярость и отчаяние. Он расцарапал пидру физиономию, вывихнул палец и укусил за плечо так, что почти выгрыз полукруглый кусок мяса. Из раны обильно потекла кровь. Верка, в свою очередь, подбил ему глаз, разбил нос и в лепешку расквасил губы. — Сука! Петух поганый! Убью! Сам петух! Я тебя схаваю без соли! Оба противника были плохими бойцами и не могли голыми руками выполнить свои угрозы. Если бы у кого-то оказалось бритвенное лезвие, заточенный супинатор или кусочек стекла, не говоря уже о полноценной финке, но ничего такого у них не было, и Драный пустил в ход естественное оружие, зубы и ногти. Он кусал врага, царапал его, норовил добраться до глаз и в конце концов подмял Верку под себя и принялся бить головой о пол. Через несколько минут схватка завершилась. Окровавленный пидор остался неподвижно лежать на бетоне, а Драный с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, подошел к крану, Пока он смывал кровь и пот с разгоряченного тела, к Меченому подсел зубач. Они пошушукались между собой, потом подозвали измученного дракой новичка. Хоть и не по своей вине, но зашкварился ты капитально, мрачно объявил меченый. По всем нашим законам тебя надо либо в гребни определять, либо по крайности в чушкари. Разбитое лицо драного Вначале посерела, потом на нем мелькнула тень надежды. В отличие от гребня, чушкарь может восстановить свое доброе имя. Но махался ты смело и навешал ему от души. Сразу видно, что духарик. Поэтому, примечание, духарик смелый, отчаянный, сорви голова. Конец примечания. Наступила звонкая тишина. Стало слышно, как журчит в толчке струйка воды. Драный вытянул шею и напряженно впился взглядом в изуродованную харю Меченого. Наверняка она будет сниться ему до конца жизни. Меченый выдержал паузу, неспешно огляделся по сторонам поэтому мы тебя прощаем. Живи, мужичок!» В камере вновь повис привычный монотонный гул. Потеряв интерес к происходящему, рестанты стали расходиться по своим местам. Только истекающий кровью Верка валялся на полу в прежней позе, да застыл столбом, возвращенный к жизни драной. — Спасибо вам, сердечное, за доброту! — выговорил, наконец, он и поклонился. — Спасибо, чтоб тебя скосило! — Спасибо кому скажешь, когда он тебя салом угостит! — зло отрезал зубач. — А в общак положишь пятьсот рупий до да хорошего кайфа! да Куда? Я ж показал все, что есть. Ты чё? Не догоняешь? меченый угрожающе прищурил здоровый глаз. Да догоняю. Спасибо, что в петушиный куток не загнали. То есть, извиняйте, благодарствую. Но если прям нету, жена, с тремя детьми, концов не сведет. Датчик от нее и не жду. Так что мне теперь делать? Я не против общества, но кожу ты из себя не стянешь. Меченый и Зубач переглянулись. Ладно, будешь в обязаловке Что скажем, то и сделаешь, понял? Чего ж не понять? Драный опустил голову. Забирай свои крохи, долезь вон туда. «На третью шконку», — сказал Меченый. Кряхтя и вздыхая, мужик выполнил приказ. Морда наклонился к сидящему рядом расписному. «Совсем охренели, беспредел творят. Разве в правильной хате так делают? Надо им предъяву кинуть, а то и нам отвечать придется. Ты в подписке?» Волк секунду подумал. «Да». Верка повернулся, попытался встать и застонал. «Машка, перебежи эту падаль, да убери с глаз долой!» — крикнул Меченый. Изуродованную физиономию искривила зловещая улыбка. «Клёвая мясня вышла! Кайф в жилу! Точняк!» Примечание «Мясня» — кровавая драка. Конец примечания. Но веселился с ним только Зубач. Остальные разошлись, а подошедший вплотную морда был мрачен и явно не собирался шутить. Он смотрел прямо в здоровый глаз Меченого. «Слышь, пацаны, а с чего это вы нулевика принимаете? Или смотрящего в хате нет?» Расписной тоже подошел и стал рядом с мордой. «Колик спит, брателло», — невозмутимо пояснил Меченый. «Он сказал мне разбираться, тут все правильно». «А что, пидро, на мужика напустили? Это тоже правильно?» «Так для смеха! Опять же, обществу польза! Мужик завис в обязаловке, что надо будет, то и сделает». «А ты знаешь, что за такой смех бывает?» Меченый перестал улыбаться и настороженно оглянулся. Об чем базар, морда?» — раздался сзади недовольный голос. «Любую предъяву смотрящему делают, значит, мне ответ держать. Ты-то чего волну гонишь?» Калик появился внезапно, будто ненадолго выходил погулять и вернулся, проверяя, сохранился ли порядок за время его отсутствия. Похоже, результаты проверки ему не понравились. Обойдя морду и расписного, он смерил их оценивающим взглядом и нахмурился. Губы у смотрящего совсем исчезли, только узкая щель рассекала каменное лицо и, между массивной челюстью и мясистым в красных прожилках носом. Колюче поблескивали маленькие злые глаза, даже огромные, похожие на плохо слепленные вареники уши топорчились грозно и непримиримо. Но на морду угрожающий вид смотрящего впечатления не произвел. За беспредел в хате Со всей благ пятерки спросят, а могут и целую хату сминусовать. Примечание, если тюремные авторитеты поставят камере минус, все ее обитатели подлежат репрессиям. Конец примечания. «И к чему ты базар ведешь?» — надменно спросил Калик. «К разбору по закону. Вот сейчас соберем всех и разберемся по справедливости». По камере прошло шевеление, острый разговор и слово «справедливость» слышали все, кто хотел услышать. И сейчас десятки арестантов принялись спускаться со шконок, выходить из завешенных углов, подниматься с лавок. Через несколько минут масса горячей, потной, татуированной плоти сомкнется вокруг, и предсказать исход разбора заранее будет нелегко. «А кто ты такой, чтобы толковище устраивать?» Загнанным в угол волком взревел калик и ощерился. Казалось, что из углов большого рта сейчас выглянут клыки. Его выкрик стал сигналом для торпед. «Мочи, гадов!» — крикнул меченый и прыгнул. В вытянутой руке он держал длинный гвоздь, сотку, Остро заточенный конец целился морде в лицо, но удар расписного перехватил его на лету. Кулак врезался в левый бок, ребра хрустнули, бесчувственное тело тяжело обрушилось на стол, а гвоздь зазвенел о бетон возле параши. Зубач тоже бросился вперед, но не так резво, и морда без труда сшиб его с ног. Быстрая и эффективная расправа с торпедами оказалась хорошим уроком для остальных. Напрягшийся было катало, расслабился. Савка и штет резко затормозили и отступили. Расписной поискал взглядом Харька, но того видно не было. Только из дальнего угла доносилось надоедливое «вжик-вжик-вжик». Бельмондо готовился выполнить поручение смотрящего, а переключаться он явно не умел. — Ну что, Калик? — спросил Морда, победно осматриваясь по сторонам. — Давай разберемся по нашим законам. Как ты за хатой смотрел? — Давай разберемся, — спокойно кивнул тот, достал пачку беломора, Закурил, несколько папирос отдал стоящим рядом арестантам, те тоже радостно задымили. «Говори, морда, я тебя слушаю, и честные бродяги ждут». Калик невозмутимо выпустил струю сизого дыма в лицо обвинителю. От вспышки волнения не осталось и следа. Казалось что минуту назад на его месте был другой человек. «Что ты мне предъявить хочешь?» Эта непоколебимая уверенность начисто перечеркнула тот минутный успех, который Мордо уже посчитал своей победой, но он не собирался давать задний ход. В путевой хате Нулевого смотрящий встречает, разбирается, место определяет. А чтобы пидор над честным мужиком изгалялся, такого отродясь не бывает. Меченый тоже мужика гнул, в обязаловку поставил. Говорит, ты ему разрешил. — Савка, штырь! — не глядя бросил калик и повернулся к арестантам. Кого тут без меня обидели? — Так вот он я, — нехотя отозвался драный. — Так все и было, — как морда сказал. — Так точно так? — Савка отыскал и принес смотрящему заточенный гвоздь. — Кто пидору волю дал? Кто тебя в обязаловку ставил? — Так вон этот, — драный указал на лежащего без чувств Меченого. Чувствовал нулевик себя неуютно и явно не знал, чем для него обернется все происходящее. Не выпуская папиросы изо рта, Калик нагнулся к Меченому, вставил гвоздь ему в ухо и резко ударил ладонью по шляпке, сотка, Легко провалилась в ушную раковину, раздался утробный стон, могучее тело выгнулось в агонии, из хрипящего рта вылилась струйка крови. Через несколько секунд все было кончено. Калик выдернул окровавленный гвоздь и протянул драному. А пидора сам кончит. Тот попятился, отчаянно мотая головой. Он хотел что-то сказать, но горло перехватил спазм. Да не не, наконец выдавил из себя драный. Калик кивнул: "Твое право". И знай, ты никому ничего не должен. Понял? Теперь драный также отчаянно кивал. Ты прав, Морда. «Это беспредел!» Калик отдал гвоздь Савки, и тот немедленно бросил его в парашу. «Я заснул и не знал, что творит эта сука!» За беспредел спросили с него, как с гада. Смотрящий пнул ногой мертвое тело и обвел взглядом стоящих вокруг арестантов. Все отводили глаза и даже морда не знал, что сказать. «Еще предъявы к смотрящему есть? Нет, все ништяк, порядок в хате. Это меченый, сука, тут баламутил». Громче всех кричали одаренные папиросами и заново рожденный драной. Арестанты получили наглядный урок суровой и быстрой справедливости. Харе Калик затянулся последний раз и сунул окурок Савки. «Тогда скиньте эту падаль башкой вниз с третьей шконки, будто он сам себе шею свернул, и зовите ментов». Убедившись, что его приказ начали выполнять, смотрящий неторопливо пошел к своему месту. Эта ночь оказалась еще хуже предыдущей. К обычной камерной вони добавились запахи крови и смерти. Громко стонал в бреду Верка. То и дело доносились чьи-то вскрики. В ночных кошмарах выплывали из подсознания неотпущенные грехи. Морда перебрался на освободившуюся шконку Лысого рядом с Расписным и они спали по очереди. Ясно было, что Калик не оставит попытку бунта без последствий. В душном спертом воздухе витало тревожное ожидание новых убийств. Волк переворачивался со спины на бок, потом на живот, на другой бок. Сон не приходил. Даже сквозь плотно сжатые веки и заткнутые пальцами уши проникала липкая, вонючая, противоестественная реальность тюрьмы. Она влезала в мозг, просачивалась в душу, пропитывала плоть и свинцово наполняла кости. Волк пытался противиться, но ничего не получалось. Тюрьма медленно, но верно лепила из него какое-то другое существо. Надо было за что-то зацепиться, однако вокруг не было ничего светлого и хорошего. Зашелестели страницы памяти, но и там мелькали прыжки, атаки, выстрелы, взрывы и смерть. Но между безжалостным огнем автоматических пулеметов «Дождь» и жестоким избиением сержанта-чувака Вдруг мелькнуло сдобное женское тело. Волк остановил кадр. Короткая стрижка густых черных волос, зеленые глаза, точеный носик и четко очерченный рот, длинная шея, чуть отвисающая грудь, мягкий живот с глубоким пупком, развитые бедра, густые волосы на лобке, тяжелые ляшки и изящные икры будто солнце залило затхлый вонючий мирок тюрьма перестала мять душу и тело владевшее напряжение отчаяния стало постепенно ослабевать когда он вырвется отсюда и вернется в нормальную жизнь софья должна быть рядом с ним хотя как может прапорщик забрать жену у генерала, он совершенно не представлял. Чё вертишься, как мыло под задницей? Отчетливо услышал он тонкий, нечеловеческий голос. Кемарить надо, мы ведь тебя тут санаторий устроили, ни в шей, ни клопов, дрыхни и радуйся. Шухер начнется, разбудим. Это говорил кот с левого плеча. Татуировки не могут разговаривать. И избавить от кровососущих паразитов тоже не могут. Значит, у него едет крыша. Но ведь вши и клопы ему действительно не досаждают. — А чего ты с клопами-то делаешь? — тихо спросил волк. «Что — Что? — вскинулся морда сунув руку подмятую ватную подушку, где таился осколок стекла. «Не ори! Побудешь корешей!» — раздраженно сказал кот. «Мы им, падлам, облавы ментовские устраиваем. Я когтями ловлю и щелкаю, как семечки. А русалка выковыривает из всех щелей. Да и чертяка дает...» «Слышь, расписной!» Для чего базарил? Не успокаивался Морда. Спачачу. Моя очередь. А? Ну давай. Кот замолчал. Волк попытался заснуть. Чтобы вырваться из липкого вонючего кошмара камеры, нужен был какой-то приятный расслабляющий образ, символ нормального человеческого мира. Он напрягся. И в памяти появилась раскачивающаяся под столом изящная женская ступня. Всплыл терпкий запах пыли и обувной кожи. Волк погрузился в спокойный, без кошмаров, освежающий сон. Глава третья. Большая политика. Яркое солнце отражалось в окнах двухэтажного дома на восемь спален, расположенного в престижном пригороде в двадцати милях от Вашингтона. Свежий ветерок шевелил изумрудную траву газона, подметал и без того безупречно чистые дорожки, морщил голубую гладь пятидесятифутового бассейна, раздувал угли в круглом титановом барбекю и пузырем надувал легкую белую рубаху, которую Майкл Сокольский узлом завязал на животе на русский манер. В русском стиле был и этот прием не в ресторане или баре, как принято у американцев, а у себя дома. Причем сам Майкл называл его непривычным словом «пати» А экзотическим и непереводимым гости гостей было трое подтянутый моложавый сенатор спайс тучный краснолицый генри коллинз из группы советников белого дома и роберт дилон быстрый и верткий владелец крупного издательства спайс выглядел наиболее официально в легком белом костюме и кремовой с песочными пуговицами шведки. Коллинс надел просторные хлопчатобумажные штаны и свободную шелковую блузу. На Дилоне были джинсы и пестрая гавайская рубаха, расстегнутая до пояса и открывающая крепкий, обильно заросший волосами торс. На самом деле Дилон работал в русском отделе ЦРУ И присутствующие были прекрасно осведомлены об этом, поскольку все они специализировались на России. А главным экспертом по столь специфической и сложной стране являлся, безусловно, сам Майкл Сокольский, проработавший в посольстве в Москве около 15 лет. Окей, угли уже хороши, и я сказал Джиму, чтобы он ставил стейки. Оживленно сообщил хозяин, возвращаясь к сервированному на четверых столу и смешивая себе аперитив — темный баккарди с лимонным соком. «Кстати, как называются эти русские стейки на стальных шпажках?» — спросил Спайс, потягивая через соломинку джин с тоником. «Шашлык!» — улыбнулся Майкл. «А шпажки — шампурами». Мне доводилось видеть такие, на которые можно нанизать сразу двух человек. Конечно, не столь могучих, как Генри. — Ты хочешь сказать, не таких толстых? — пробурчал Коллинз. Из-за высокого давления он пил только яблочный сок. — Большаков тоже толстый, но мой шеф к нему расположился с первого взгляда. Толстяк, о котором зашла речь, был советским послом, а своим шефом Генри Коллинс называл президента США. Это было приглашение к разговору, ради которого они и собрались. Майкл попробовал свой коктейль и удовлетворенно кивнул. Он расположился к новой политике Москвы и лично к Грибачеву. Тот действительно внушает симпатию. Спайс добавил себе еще Джина. После тех, кто был раньше, у него и правда человеческое лицо, задумчиво сказал он. Но этого еще недостаточно, чтобы бросаться друг другу в объятия. Во всяком случае, Отмена эмбарго на торговлю с русскими явно преждевременна». Это все понимают. Тем не менее мы готовимся к встрече на высшем уровне, сказал Коллинс. Если она произойдет, потепление отношений неизбежно. Казалось, что Дилана эти разговоры не интересуют. Он сосредоточенно солил и перчил томатный сок. Потом по стенке стакана стал вливать в него водку. Сокольский заинтересованно следил за этим процессом. Разговор заглох. «Это правда, что русские добавляют сюда сырое яйцо?» — спросил Дилан, подняв стакан к глазам и рассматривая, как граница между водкой и соком приобретает все более четкие очертания. Сокольский кивнул. — Не все яйцо, только желток. Но далеко не всегда. Я бы даже сказал, крайне редко. В основном обходится без него. — Тогда можно считать, что я все сделал правильно, — чуть заметно улыбнулся Дилан. «Терпеть не могу сырых яиц!» Он залпом выпил кровавую Мэри и промокнул губы салфеткой. «И если завтра я скажу, что обожаю сырые яйца, мне никто не поверит, так не бывает. И не бывает, чтобы страна, которая десятилетиями считалась империей зла, в один момент превратилась в оазис добра, справедливости и соблюдения прав человека. Поэтому и Конгресс, и президент, и общественность должны знать, как на самом деле обстоят там дела. А самый компетентный и заслуживающий доверия свидетель наш друг Майкл, перегнувшись через стол, Дилон похлопал Сокольски по плечу. «Это не какой-то журналистишка или экзальтированный турист. Майкл полтора десятка лет работал атташе в нашем посольстве. Он специалист по национально-освободительным движениям. Хорошо знает диссидентов. А сейчас формирует нашу политику по отношению к России – В госдепе его правдивая книга которую с удовольствием выпустит мое издательство откроет многим глаза на истинное положение дел я берусь положить эту книгу на стол шефу и подарить ее наиболее влиятельным политикам вхожим в белый дом сказал коллинз «А я прорекламирую ее на капиталистском холме», — подхватил идею Спайс. «Отлично!» — кивнул Дилан и облизнулся, будто все еще смаковал вкус коктейля. «Телевизионные передачи, несколько пресс-конференций, статья другая во влиятельных газетах. Наглядная правда способна...» перевесить доброе выражение лица Грибачева. «Мой шеф очень внимателен к общественному мнению», — вставил Коллинз. «Самое главное — безупречные факты. Один пример с борцами за немецкую автономию чего стоит, правда, Майкл?» Сокольский чуть помешков кивнул. Ваш близкий знакомый, можно сказать, друг, как там его? Фогель. Иоганн Фогель. Он добивался восстановления немецкой области, а оказался за решеткой. На пятнадцать лет. У них меньше дают за убийство. Не правда ли, Майкл? Правда. Сокольский утратил первоначальный энтузиазм и это бросилось всем в глаза. «Не будьте столь чувствительны, — Майкл успокоил его Спайс. — Вы ведь не виноваты в таком печальном исходе!» В воздухе повеяло ароматом поджариваемого на углях мяса. «Пойду погляжу, как там Джим справляется с делом!» Сокольский поднялся из-за стола. Без контроля он может пересушить стейки. Завтрак начинался как всегда. Баландер по счету ставил на откинутый подоконник кормушки, миски с разваренными макаронами. Дежурный шнырь принимал их и передавал в подставленные руки сокамерников, повторяя счет. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Не лезь, перекинешь. Семнадцать. Тьфу, восемнадцать. Девятнадцать. Внезапно звяканье алюминия и счет прервались. В жадно распахнутый рот камеры просунулась голова в несвежем белом колпаке с многозначительно вытаращенными глазами. Сейчас для смотрящего. Голова тут же исчезла. Смотрящий никогда не ест общую жертву, Но никто не стал переспрашивать и задавать вопросов. Просто следующую миску шнырь немедленно отнес на первый стол. За ним теперь сидели всего пять человек. Калик, катала, зубач, морда и расписной. Они держались настороженно и почти не разговаривали друг с другом. Когда перед каликом поставили миску с макаронами, он сразу же отлепил от донышка клочок бумаги и осмотрелся. По правилам, полученную малевку смотрящий не должен читать один, чтобы не мог утаить сведения про самого себя. Сейчас в записке речь, скорее всего, шла о расписном, но соблюдать формальности все равно было необходимо. «Катала, зубач, морда, идите сюда!» Сердце у волка заколотилось. Несмотря на жару, по спине прошел холодок. На глазах у свидетелей Калик развернул записку и принялся читать. «Про расписного слыхали, в «Белом лебеде» был в авторитете. Лично никто не знает». «Надо присмотреться, проверить, спросить по другим домам». Калик закашлялся. «Это не все. Там еще есть», — сказал Морда и потянулся к смятой мокрой бумажке. Смотрящий презрительно скривился и отвел руку. «Не гони волну. Ты что, самый грамотный тут? Я и без тебя все вижу». Прокашлившись, он, как ни в чем не бывало, продолжил чтение. «Калику надо идти на Владимир. Пинтес ждет. Краевой!» Волк расслабился и перевел дух. Смотрящий, наоборот, заметно помрачнел. «Ну, в хате ты прибрался. Только почему у тебя...» Народ дохнет пачками. Подполковник осмотрел все углы камеры, прошелся вдоль строя арестантов, придирчиво осматривая каждого и остановился перед Каликом. Первый жмурик действительно от сердца загнулся. А Теребилов... — С третьей шконки слетел, — проговорил Калик и неохотно добавил. «Гражданин начальник!» «Ты кому фуфло гонишь?» Дуболом подался вперед, впившись пронзительным взглядом в жестокие глаза вора. «Как авторитет на третьей шконке оказался? Фиг ли ему там делать?» «Сегодня начальника сопровождали трое, но все трое отвлеклись». Прапорщики шмонали койки, капитан наблюдал за ними. Подполковника никто не страховал, он стоял в полоборота спиной к двери. Из строя вышел хорек и, держа руку сзади, на цыпочках стал подкрадываться к дуболому. — Так это только у вас погоны навсегда даются. А у нас он сегодня авторитет. А завтра упорол косяк и полез на третью шконку. Калик скосил глаза. Харек улыбнулся ему и бросился вперед. Остро заточенный черенок ложки нацелился под полковнику под лопатку. Интуитивно почуяв опасность, он стал поворачиваться, но избежать удара уже не успевал. И тут Калик шагнул вперед, сделал быстрое движение, будто ловил муху. Тусклый металл пробил ладонь, брызнула кровь, судорожно сжавшиеся пальцы обхватили кулак хорька. От неожиданности тот выпустил свое оружие и бессмысленно уставился на смотрящего. Здоровой рукой Калик ударил его в переносицу. Хорек упал на колени, зажимая разбитый нос. В следующую секунду на него обрушились могучие кулаки дуболома. «Эх ты, сука! На хозяина руку поднял? Да я тебя по стене размажу!» На помощь начальнику бросились прапорщики и капитан. Под градом ударов Бельмондо корчился и стонал — Тяжелые сапоги с хрустом вминали в грудную клетку, смачно влипали в бока, с треском били по рукам и ногам. Наконец хорек замолчал и перестал шевелиться. — Хватит с него, тяжело дыша, — сказал подполковник. — Он хоть и псих, но этот урок навсегда запомнит. Пошли. Дверь с лязгом захлопнулась. «Чудило!» — морщись сказал калик, перевязывая ладонь настоящим стерильным бинтом. «У нас два жмурика подряд, а он взялся хозяином мочить. Всю хату под раскрутку подставить!» Шкет облил полумертвого хорька водой. Неожиданно для всех тот открыл глаза — «Как же так, Калик? Ты же мне сам сказал дуболома завалить!» Простонал он, еле шевеля расплющенными губами. «Сам ведь сказал, а сам не дал. Как же так?» «Я тебе разве так сказал делать? Надо выбрать момент. И дело тихо с умом, а ты всем людям хотел вилы поставить. Как же так, Калик? Ты же сам сказал. Глаза Харька закатились. Слышь, Калик, от чего ты руку-то подставил? Внезапно поинтересовался Морда. Захотел. Перед дуболобом выслужиться. Оттолкнул бы хорька и все дела. Себе-то кровянку зачем пускать? Да он, сука, на этап идти не хочет, раздался тонкий голос кота. Видно, знает, что во Владимире ему провилка будет. Кроме расписного никто этого не слышал. Но в следующую секунду расписной слово в слово повторил эту же фразу. «Что?» — вскинулся калик. И было видно, что кот с расписным попали в точку. «Да я тебя без соли схаваю! А ну, пацаны!» Никто не двинулся с места. Даже зубач сделал вид, что ничего не слышит ему верит?" спросил Морда. "Я с расписным и хорьком согласен". Калик сучился. "А ты, леший, что скажешь?" "Сам хорька научил, а потом вломил хозяину, конечно, сука". Голубь, сука, катала брови домики опали. Хитрые глаза картежника полуприкрылись, и он надолго задумался. Но бесконечно думать нельзя, надо что-то говорить и отвечать за свое слово, если оно пойдет в разрез с мнением большинства. Согласен. Зубач? И я согласен. Каштан? За такой косяк На жало сажают. Утконос? Люди все видали и слыхали, сука он. Ни одного голоса в защиту теперь уже у бывшего смотрящего никто не подал. Калик менялся на глазах. Каменные черты лица расслабились и поплыли, как воск свечи от грозного вида ничего не осталось, он даже ростом меньше стал шкет продал он харька что тут скажешь значит сука савка сука и есть все понимали к чему идет дело и калик понимал и расписной наконец понял но его кровавая развязка не устраивала еще один труп списать не удастся начнется следствие так можно затормозиться здесь до зимы. «Что с ним делать будем?» — спросил для проформы морда. «На нож! Задавить, гада! В параше утопить!» «Я вот что думаю, бродяги!» — степенно начал расписной с теми рассудительными интонациями, которые так ценятся в арестантском мире. — Если мы с него спросим, как с гада, это будет справедливо, но неправильно. — Как так? — возмучился леший. — Да очень просто. Его Пинтас на провилку ждет во Владимире. Утром Краевой маляву пригнал. — Так, морда? — Так, катала? — Так. Так, и катала, кивнули. Пинтас вор, законник. Нам свое мнение против его решения выставлять не гоже. Поэтому я предлагаю. Мы, гада, сейчас загоним под шконку и пусть идет к Пинтусу на разбор. А смотрящим надо выбрать морду. Я так думаю. «А чего?» «Правильно!» — с готовностью крикнул Катала. «Точняк!» «Молоток расписной, дело говорит!» Решение приняли единогласно. Зубач, голубь и каштан сбили калика с ног и пинками загнали под шконку. Всемогущий пахан в один миг превратился в презираемого всеми изгоя. «Но!» И все, подвел итог Морда, занимая место смотрящего. А во Владимире пусть с него Пинтус спросит, как хочет. Но Калик не стал дожидаться встречи с Пинтусом. В ту же ночь он привязал скрученный в три слоя бинт к отведенной ему третьей шконке и давился пришедшего утром начальника эта смерть не очень удивила а ведь верно он давеча сказал сегодня авторитет а завтра полез на третью шконку задумчиво проговорил дуболом рассматривая безвольно висящее тело и повернувшись к внушительной свите, которая теперь не отходила ни на шаг, добавил. Сразу видно, клопы загрызли. Надо санобработку делать, тогда у них дохнуть перестанут. Два здоровенных прапорщика многозначительно переглянулись, третий зловеще усмехнулся. И запомните... У меня живут по моим порядкам. Или вообще не живут? На прощание бросил подполковник. Влетели, сказал Катала, когда дверь захлопнулась. Вот чума! Да, коли к нам и напослед наделал, мрачно кивнул Леший. Настроение у всех было подавленное. Вы чего? спросил Расписной. Ну пусть делается на обработку. От клопов то жить я нет. Чу. леший хотел присвистнуть, но вспомнил, что в камере этого делать нельзя, и растерянно пожевав губами, перевел взгляд на нового смотрящего. Тот рассматривал Расписного со странным выражением. Я не врублюсь. Ты что, пассажир с экватора? Примечание: пассажир с экватора простак, ничего не знающий о тюремной жизни. Конец примечания. Придут десять мордоворотов с палками и разделают всю хату в пух и перья. Ты откуда в натуре? В воздухе повисло напряжение. Невидимая стена вмиг отгородила его от всех остальных. Потапыч предупреждал, что все мелочи зэковской жизни за несколько месяцев изучить нельзя, проколы неизбежны, и тогда надежда только на собственную изворотливость и находчивость. Волкор смеялся. — У нас это по-другому называлось. Банный день. Один раз меня так по кумполу смазали. Два дня имени не помнил. А я после обработки неделю пластом валялся. Мне руку сломали. Опасное напряжение разрядилось, каждый вспоминал свой опыт санобработок, и внимание переключилось с расписного на очередного рассказчика. Только Зубач не отводил пристального, недоверчивого взгляда. Однако Дуболом почему-то не выполнил своего обещания. Сан обработки не последовало ни в этот день, ни в последующие. А в конце недели наконец сформировали этап на Владимир. Семьдесят шестую камеру спас от тяжелых резиновых палок лейтенант Медведев. Он страховал Вольфа, выполняя роль ангела-хранителя, но делал это конспиративно, что существенно затрудняло дело. «Сколько у вас заключенных с антисоветского характера?» — занудливо выспрашивал он — У подполковника смирнова начальник только кряхтел и задумчиво морщил лоб ничего хорошего активность комитетчика лично ему не сулила если неудачно попасть под очередную компанию можно лишиться должности и партийного билета как будто не какой-то трижды судимый дебил петя задуй ветер а он подполковник внутренней службы смирнов выколол у себя на лбу крамольные слова «Раб КПСС». «Мы это дело пресекаем в корне, с кожей такую гадость срезаем», не очень уверенно сказал Смирнов, отводя взгляд. «А кто допускает антипартийные высказывания? Кто пишет жалобы в ООН? Кто рассказывает анекдоты про руководство страны? Нет таких, уже решительнее, ответил подполковник, усердно изображая зрелого и деловитого руководителя исправительной системы, которому совершенно напрасно вверенный контингент дал обидное прозвище «Дуболом». Если попадались, мы их в психушку оформляли. Вот-вот, неодобрительно пробурчал Медведев а потом ихние голоса. Про все это на весь мир рассказывают. Подполковник Смирнов терялся в догадках. Лейтенант из конторы объявился с неделю назад и проявил большой интерес к обитателям следственного изолятора. Кто из какого города, кто где служил, работал, Он перелопатил картотеку, что-то выписывал, что-то помечал в небольшом блокноте, порекомендовал перетасовать несколько камер, и эти рекомендации были тут же выполнены. И Смирнов, и его заместители, и опер часть находились в напряжении. Интерес к изолятору у органов появился явно неспростав. Может, действительно попали? Во вражескую передачу или это камуфляж а на самом деле копают под сотрудников а еще хуже под руководство или готовят какую-то комбинацию с диссидентами или здесь что-то другое недоступное неискушенному в государственных делах разуму начальника сизо ладно А как с националистами? Составьте-ка мне справочку на тех, у кого с пятым пунктом не в порядке. Медведев приходил каждый день и требовал все новые справки, листал личные дела десятков осужденных, расспрашивал о каждом из них. Вот этот татарин, он правда мулла? И что молится а других вовлекает а эти двое евреев в одной камере они зачем вместе чтобы сионистскую пропаганду легче вести а немец вообще шпион да у него еще свастика выколота мутит воду смирнов вертелся как карась на сковородке никакой он не мула мошенник под видом мулы, деньги на мечеть собрал и на ипподроме проиграл. Евреи в пропаганде не замечены, но на всякий случай рассадим по разным хатам. Не знаю, какой он шпион. С ног до головы расписан типичная басота, Но хата у них наглая. Сегодня я их под палки поставлю. Комитетчик насторожился. «Вот этого не надо». От вас и так вонь наружу выходит. Причем далеко улетает за бугор. Никаких эксцессов. Лучше разгоняйте всех по зонам побыстрее. Чего они у вас киснут столько времени? До да этапы собираем. Чтоб вагон Заки порожняком не гонять. Но раз такое дело, разгоним. А этот латыш... Про отделение от Союза не заговаривает? А эти узбеки? Когда настырный комитетчик вдруг перестал приходить в бутырку, подполковник Смирнов испытал большое облегчение. А лейтенант Медведев столь же неожиданно появился в кабинете начальника Владимирской тюрьмы и вновь принялся задавать те же вопросы, рыться в картотеке и перетасовывать камеры. Поскольку во Владимирском централе содержалось немало политических, то руководство это не удивило. Внимание! Вы поступаете в распоряжение конвоя. Требования конвоиров выполнять немедленно И беспрекословно сорванный голос приземистого старлея перекрывал свирепый лай двух рвущихся с поводков низкорослых черных овчарок, гудки маневрового тепловоза и шум компрессора на грузовом дворе. При этапировании резких движений не делать! При пересечении охраняемого периметра Оружие применяется без предупреждения. Яркие прожектора освещали застывших на корточках зэков, отбрасывающих длинные тени автоматчиков, блестящие рельсы и зловещий то ли грузовой, то ли пассажирский вагон с глухими окнами и темным зевом распахнутой двери. Вольф глубоко вдыхал пахнущий битумом и нагретый железом в воздух, будто хотел надышаться впрок. Другие арестанты не пользовались такой возможностью, почти все курили и привычно глотали едкий табачный дым. Этап был сборный. Около 50 человек из Бутырки, Матросской тишины, Краснопресненской пересылки Четвертого СИЗО Угрюмые мужики в одинаковых серых робах с явным раздражением слушали начальника конвоя. Натянутая вокруг веревка с красными лоскутами выводила из равновесия, потому что не шла в сравнение с толстыми стенами, бесконечными решетками, высокими заборами, ржавыми рядами колючей проволоки.